Глава 15. Мария Петровна оказалась симпатичной женщиной, полноватой, немного нервной. Она была ровесницей своего бывшего супруга. В ней не было, правда, его халености и лоска, однако было видно, что в юности она была настоящей красавицей. Скулы, точёный профиль, прекрасные глаза. Встретиться мы договорились у нее дома. В ближайшее кафе, а тем более в офис, она идти наотрез отказалась. Квартира была небольшая, двушка. Одна из комнат, куда она пригласила меня побеседовать, была рабочей. На двух столах лежали отрезы ткани, кружева, бобины с тесьмой. У окна стояли два портновских манекена в разрисованной мелом будущей одежде. Я не знаю, что еще могла бы вам рассказать. Даниил Константинович записал все. Женщина заправила прядь волос за ухо, рука чуть дрожала мария петровна я вам не враг проговорила я мягко и убедительно насколько могла в первую очередь я хочу помочь вам и вашим детям она растерянно смотрела на меня я не понимаю у меня было совсем другое мнение после встречи с вашим коллегой расскажите мне все сами в двух словах а потом пройдемся по каждому пункту в ваших противоречиях Я заметила, что перешла на казенный язык и постаралась исправиться. Мы просто поговорим и выясним, как вам помочь. Мария Петровна неуверенно кивнула. «Да, конечно. Да что же мы стоим, присаживайтесь сюда. Хотите чаю?» Через некоторое время стало понятно, что в деле от меня были скрыты некоторые несущественные детали. Дом, где до этого жила семья, был большой, двухэтажный. У мальчиков были отдельные спальни, игровая комната. Когда муж сообщил Марии Петровне, что подает на развод, та не удивилась. Лавр уже долгое время предпочитал проводить время вне дома, да и слухи распространяются быстро. Лилия, дальше он сказал мне, что дом я все равно не потяну финансово, да и добираться до центра далеко. У него была еще вот эта квартира, и он предложил мне вместо раздела имущества переехать с детьми сюда. «Значит, квартира была его добрачным имуществом, а дом был куплен в браке?» — уточнила я. Женщина кивнула. «Да, все правильно. Мы подписали бумаги и переехали с детьми сюда. А теперь ему понадобилась эта квартира». Впрочем, все и так было понятно. «Да, она на первом этаже, и ему она понадобилась... Не помню, под какой-то офис, что ли. Сказал, что может забрать детей в наш прежний дом». И ими будет заниматься кто-то. Женщина расплакалась. Ее положение было ужасно. «Понимаете», — схлипывая говорила она, — «ему и дети-то не нужны. Они попросту останутся без обоих родителей. Стоит мне согласиться, мы с ними друг друга просто не увидим. Потом он сошлет их куда-нибудь в частную школу. Разве его пассии будут нужны чужие сорванцы-подростки?» Я взяла ее за руку и легонько сжала. «Ничего этого не будет, Мария Петровна». Не вздумайте даже допускать этой мысли. Я этого не допущу. У нас с вами есть все шансы бороться. Вас просто обманули и запугали. Бедная женщина подняла на меня заплаканное лицо. Ну, я все еще не понимаю. Вы же адвокат моего мужа, бывшего мужа. Почему вы хотите мне помочь? Потому что это правильно. Твердо ответила я. Давайте с самого начала, но детально какие вы подписывали документы, где это происходило, кто при этом присутствовал. После нашей встречи я отзвонилась Дани и сказала, что сразу поеду домой. Рабочий день был уже часа два, как окончен. Ну вот, — расстроенно протянул Даниил. А я надеялся, что ты вернешься и мы поужинаем вместе. В другой раз. Я очень устала, и меня даже немного тошнит. Правда, не стала уточнять, что тошнит от него и нашего клиента. Более того, я была уверена, что такую изощренную схему обмана подсказал Лавру Кравцову именно Даниил. Мне предстояло найти в этой схеме слабые места и разнести ее в пыль. Я подумала о том, что нужно было отдать Семе должное. Он никогда не промышлял подобным. Конечно же, я знала, что изнанка адвокатской практики бывает очень грязной. Но, работая с Семёном, почти что забыла об этом. Хотя, возможно, не стоило его идеализировать. Зная мой характер, он вполне мог мне не показывать какие-то не вполне честные свои методы. Но не до таких чудовищных, с которыми я столкнулась в первом же деле с Гуревичем. У дверей квартиры меня перехватила Настя. «Ты совсем пропал, даже на сообщение не отвечаешь!» — упрекнула она меня, просачиваясь вместе со мной в мою прихожую. Я рухнула на пуфик, который жалобно скрипнул. «Наська, честное слово, сил нет». Моя соседка критически осмотрела меня. «Да, вид у тебя бледный. А нечего было убегать от нас в свою юридическую и пыточную. Мне хотелось в душ, хотелось есть, хотелось спать и совсем не хотелось разговаривать. Настя быстро сориентировалась. «Давай раздевайся, я тебя ужин разогрею. Хочешь? А потом пойду». Я кивнула. «Спасибо большое, Заяц. Даже отказываться не буду. Ополоснусь сначала». Когда я вышла из душа, почувствовав в себя немного отдохнувшей, Насти в квартире уже не было. Зато на столе дымился куриный супчик, на тарелочке пестрели нарезанные огурцы и помидоры, а еще красовался просто гигантский инстаграмный бутерброд. Поджаренный белый хлеб со сливочным сыром, красная рыбка и авокадо. Боже, простонала я, сглатывая. Этот день из меня все соки высосал. Я дала себе поблажку и налила бокал красного вина. Открыв телефон, я увидела целый ворох сообщений, пришедших за последний час. Я ответила только Гале, а Сёму, Славу и Горыныча, желающих мне прекрасного вечера и сладких снов, проигнорировала. Рухнув в постель, я немного поразмышляла перед сном. Нужно было решить, что делать с Даней. Его методы работы были не просто нечестными, они были преступными. Мне нужно было поговорить с ним. Просто убедиться, что он сознательно делал все это. Не то чтобы я не понимала, но почему-то важно было услышать это от него. А что, если он скажет «Да, Лилечка, мы закрываем глазки на некоторые нюансы, зато знаешь, сколько мы заработаем и какие клиенты после этого к нам потянутся?» Меня передёрнуло. Вспомнилось заплаканное лицо Марии Петровны. Хотелось взять за шкирку моего однокурсника и долго-долго трясти его, пока не выбьется вся эта нечистота. Но вряд ли это помогло бы. Он явно не видел в этом ничего дурного, ведь он защищает интересы клиента. Я не собиралась ни с кем советоваться и делиться этой информацией на работе. Просто пора было идти знакомиться с шефом Юриады. И если рыба гнила с головы, то делать в фирме мне было нечего. О своем работодателе я знала лишь в общих чертах. Что-то рассказывал Сёма, что-то я читала сама в интернете. Он не очень давно возглавил Юриат, что-то около трех лет. Мне до этого казалось почему-то, что он является просто лицом фирмы. На фотографиях и презентационных видео он выглядел как актер, играющий Джеймса Бонда. Как его... Ну, как его... А заправляет фирмой кучка каких-нибудь старых акул, держащихся в тени. Я уже не заметила, что сплю, и мне вся эта история про Бонда и акул просто снится. Утром я проспала время на душ, макияж и завтрак. Однако на работу я еще успевала. А еще как назло, у меня в последний момент выпала линза из рук, и пришлось в спешке искать очки. «Как-то день сегодня не задался», — суеверно подумала я. «Может, не стоит сегодня начинать разговор с Даней и тем более идти выводить его на чистую воду к шефу?» Отогнав трусливые мысли в сторонку, кыш-кыш, я усмехнулась, вспоминая свой нелепый сон. «Ну что ж, мистер Бонд, мистер Джеймс Бонд, сегодня мы с вами познакомимся».